Глава четвертая «Попала?» — послышался чей-то крик из темноты. «Да! Только ощущение, будто в железную стену воткнулось!» — прозвучал женский голос, и я про себя усмехнулся. «А вообще, что происходит?» Я повнимательнее присмотрелся к тому, что попыталось в меня вонзиться. Больше всего это и правда напоминало огромный хвост какого-то существа, заканчивающийся острым шипом в виде серпа, а с него сочилась тягучая жидкость, цвет которой было не видно из-за темноты. Хотя это не так важно. Наверняка какой-то яд, и мне совершенно не хотелось, чтобы он попал в моё тело. От меня у меня пробиваемый барьер, и призываю из демонического арсенала броню. красиный шлем или ледяную погибель. После чего сразу же хватаюсь за хвост и, используя зверскую силу, резко дёргаю на себя. Кто-то в темноте вскрикнул, а буквально в следующая мгновение ко мне подлетает чьё-то тело, причём женское. Я её уже видел, проносится в голове мысль, но так как времени на раздумье у меня особо не было, Просто бью её торцевой стороной щита в голову, и она падает на землю. Хм, интересная техника. Проносится у меня в голове, когда я замечаю хвост, вросший в девушку чуть выше её задницы. Так, а что там с Катариной? Поворачиваю голову и вижу, что она всё ещё стоит на месте, словно изваяние. Не нравится мне это. Недолго думая, срываюсь в её сторону. И, как оказывается, не зря. «Замер! Быстро!» Послышался мужской голос, и я увидел чью-то тень за спиной Катарины. Резко останавливаюсь и замираю на месте. Почему она не двигается? Неужели это особенность чьей-то техники? Так как я знал, по какому сценарию все сейчас будет развиваться, решил не ждать и атаковать противника в первом. Извини, Катерина, но другого выхода у меня нет. Поэтому, сделав глубокий вдох, я использовал одно из самых сильных активируемых свойств в моём арсенале. Царство вечной мерзлоты. Ещё раз извини, Катерина. Я стоял посреди ледяного поля и тяжело дышал. Техника затрачивала большое количество магической энергии, которая у меня не полностью восстановилась ещё с подземелья Ламий. Плюс ко всему, использовал другие активируемые свойства, которые тоже её тратили. Но зато я разом решил вопрос, как спасти дочку Кристофа, а заодно и разобраться с врагами. Да, способ был кардинальным, но других вариантов у меня просто не было. Но ну или во всяком случае в нынешней ситуации я их просто не видел. Я огляделся по сторонам. Хм, значит, их было трое. Подумал я, глядя на ледяные глыбы, четвёртый из которых была Катерина. Бездна. Нужно срочно ей помочь. Я ринулся в сторону дома и сразу же заметил несколько тёмных силуэтов, приближающихся ко мне с его стороны. Враги? Я остановился и приготовился к бою. Была глубокая ночь, поэтому мои противники тоже не могли знать, враг я или их товарищ. "Эммет, это ты?" послышался голос Кристофа, и я облегчённо выдохнул, но отвечать не спешил. Подделать другой голос несложно, поэтому прежде я должен убедиться наверняка, что это отец Катарины. Тем временем воин подбежал ближе, и в свете осветительного кристалла я смог понять, что это действительно Крестов. «Да», — ответил я и добавил. «На нас напали!» «Кто?» «Катарина!» Не пострадала, но ей понадобится помощь. «За мной!» Скомандовал я и, развернувшись, побежал обратно, а Курт и Крестов за мной. Из-за того, что лёд Царства Вечной Мерзлоты оказался очень прочным, а огненные техники Курта были слабыми в отличие от той же Ирен, оттаивали Катарину мы довольно долго. К моменту, когда она была освобождена от ледяного плена, я успел развести рядом с её глыбой большой костёр, плюс сбегал домой за пледами, горячим травяным сбором и заодно прихватил кружку с бренди. «М-м-м, это ты...» «Держи», — протянул Катарине крепкий алкоголь, и она, взяв кружку, разом осушила ее содержимое. Я накинул на нее плед, а Кристоф, взяв за руку, посадил ближе к костру. «Все потом», — сказал я Катарине, и она, немного подумав, кивнула. Ко мне подошел Кристоф. «Это ты устроил?» — серьезным тоном спросил он. Да. У меня не было другого выхода. Её взяли в заложники, и вы сами понимаете, что последовало бы за этим. Знаю. Я так и волную предупреждение. Крестов тяжело вздохнул и посмотрел на дрожащую от холода дочку. Не думал, что всё произойдёт так быстро. Я тоже. Узнал кого-нибудь? Да, та женщина. показал на глыбу льда посредине ледяного плато. Я недавно спас её в городе и проводил до дома. Я думал, что это будет подстава, но немного расслабился, когда нападение не произошло. Видимо, зря. Тогда с неё и начнём, решительно произнёс Кристоф. Кворт, иди займись той, что в центре. Он указал на глыбу льда в центре ледяного поля, и его сын, кивнув, пошел исполнять поручение отца. Когда мы оттаяли красотку, Катарина уже согрелась и пришла в себя. «Как ты это устроил?» Удивленно глядя на меня, спросила она, и когда я ничего ей не ответил, добавила. «У тебя же вроде не ледяной дар». «Не ледяной», — признался я. «Но сказать тебе ничего не смогу. Извини». Ответил ей, пока Курт и Кристофф связывали замерзшую девушку, которая самостоятельно даже и стоять-то не могла. «Ясно». Катарина явно была недовольна моим ответом. «Мы все равно еще вернемся к этой теме», — добавила она и пошла в сторону отца. Разумеется, я так не думал, но отвечать ей ничего не стал. Какое-то время пришлось подождать, чтобы незнакомка немного согрелась и пришла в себя. Сама всё расскажешь или придётся пытать? спокойно спросил Крестов пленницу, которая, поняв, в какой ситуации находится, затравленно озиралась по сторонам. Ты? Она наконец увидела меня, и от злости стиснула зубы. Я подошёл к ней, попутно вызывая из арсенала некротический тесак. Девушка вздрогнула, но попыталась скрыть свой страх. Не получилось. Давай начнём сначала, ровным спокойным голосом сказал я. Кто ты и почему ты с друзьями хотела меня убить? Не убить, огрызнулась пленница. О, да, я вам живым нужен был. Интересно, удивился я. И зачем же? С тобой хотел поговорить один человек. Да? И кто же? Наш гильдмастер, неохотя ответила она. И чьи интересы вы представляете? спросил я, ибо на одежде пленницы никаких опознавательных гильдейских знаков мною обнаружено не было. Кровавые серпы, с вызовом ответила пленница. Если не хотите проблем, настоятельно рекомендую отпустить меня и моих друзей, а то я поднесу тесак к её мелому личику. Ты уверена, что ты в том положении, чтобы ставить мне какие-то условия? спросил я касаясь лезвием оружия её щеки и чуть надрезая им кожу. Девушка зашипела от боли, а от её щеки потянулась стройкой едко пахнущая водыма. "Эмет, не надо", Крестов положил руку мне на плечо. Признаться честно, я даже немного удивился. Не думал, что она кажется таким мягким. "Атайджум?" обратился я к Крестову, укивая в сторону. проблемы с моими методами, прямо спросил я его. Он смирил меня изучающим взглядом. Знаешь, когда я первый раз тебя увидел, ты не показался мне таким, Крестов замолчал. Каким? глядя на него, спросил я. Жёстким. Что же с тобой такого случилось, что ты так изменился? В его интонации и взгляде я ощутил нотки сочувствия. Много всего, соврал ему, ибо на самом деле не особо-то и поменялся. Если уж совсем начистоту, то я даже стал гораздо мягче, ибо человеческое тело и его эмоции всё же оказывали не слабое влияние на мою демоническую сущность, и пока я не до конца разобрался, хорошо это или плохо. Понятно. Крестов тяжело вздохнул. Может, я поговорю с ней, а ты просто постоишь рядом, предложил он. Я не против, немного подумав, ответил ему и пожал плечами. Хорошо, тогда так и поступим, сказал Крестов и вернулся к племяннице. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Всё оказалось до ужаса просто. Кто-то из кровавых серпов увидел меня с дварфом, за которым, как оказалось, велась слежка. Да, никто лично из этой гильдии за лагаром не следил, но его сдал один из соседей. Дальше найти меня было несложно. С мастером Люцием связываться не стали, поэтому решили подловить меня потом. Но серпам что-то помешало. Затем они проследили за мной до деревни, и как только представился случай, начали действовать. И что теперь с ними делать? спросила Катерина, когда мы отошли в сторону посовещаться, оставив Курта приглядывать за пленницей. Всё очень сложно, задумчиво ответил Крестов. Если просто убить их, это повлечёт за собой ещё больше проблем, которые не нужны ни тебе, ни мне. «Не нам с нашим семейством», — добавил он и посмотрел на меня. «Есть предложение?» — прямо спросил я. «Да, но это будет довольно опасно». «Внимательно слушаю». «Я немного напрягся, ибо, как по мне, самым легким вариантом развития событий было убить их, а Орли с Куртом и Лаэн потом просто исчезнуть из этой деревни». Благо денег, которые я дал, должно было хватить, чтобы обосноваться в каком-нибудь городе далеко от этих мест и спокойно жить в нём, особо ни в чём себе не отказывая. Опять же, я всегда мог дать им ещё денег. Тебе надо встретиться с их главой, тяжело вздохнув, произнёс Кристоф. Ну, что-то вроде этого я и ожидал от него услышать, ибо сам не исключал подобного варианта. У Сарпов не было задачи меня убить. А значит, их гильдмастер хотел со мной увидеться. Вопрос только для чего? Я озвучил свои мысли вслух. Просто есть вариант, что они хотели запытать меня в какой-нибудь темнице, и признаться честно, я на это не согласен, произнёс я, глядя на две глыбы льда, в которых всё ещё были заточены товарищи Геллы. Именно так звали нашу пленницу. Верно, но для этого как раз и существует язык, чтобы решать подобные вопросы, ответил Крестов. Ага, как же, скептически подумал я, но отвечать ему ничего не стал. Надо разработать стратегию, как лучше всего действовать и уже отталкиваться от неё, поддержала своего родителя Катерина. Лично моё мнение проще их убить. Нет тела нет дела. Я снова пожал плечами, и оба родственника посмотрели на меня. И взгляды их, откровенно говоря, мне не понравились. Ну что с них взять? Они не жили на демонических планах.